Глава 32. Санкт-Петербург. На шифровке из Шанхая, адресованной полковнику Лаврову, щепетильный коммергер Павлов счел своим долгом пометить: "Сия, информация подлинность которой не вызывает сомнений, добыта агентом разведывательного отделения главного штаба в Японии. А. Копия направлена также в мит на имя его сиятельства графа Ламсдорфа. Немедленно созвонившись с министром иностранных дел, Лавров уговорился с ним ехать в Царское село вместе. Высочайшая аудиенция была назначена в Кавалерской столовой Екатерининского дворца. У парадного крыльца автомобиль главы Мида был как водится встречен надъютантами императора. Поднимаясь по широким ступеням, покрытым малым ковром, Лавров был остановлен порученцем генерал-губернатора Петербурга Трепова. Господин полковник, его высокопревосходительство желает вас видеть у себя. «Разумеется, после аудиенции у его императорского величества!» Порученец раздвинул тонкие губы в улыбке, показавшейся Лаврову змеиной. Козырнув, Лавров холодно кивнул головой и поспешил за приостановившимся несколькими ступеньками выше Ламсдорфом. Взяв Лаврова под локоток, министр приблизил на помаженные усики к уху спутника и негромко поинтересовался... «Что, Вальдемар, Трепов на ковер вызывает?» «Желают видетьс». дипломатично отозвался полковник. «Нигде дорожку генерал-губернатору не переходили, Вальдемар?» не отставал граф. «Чин у меня не тот под ногами у генералов путаться», отшутился Лавров. «Возможно, по мнению Дмитрия Федоровича, я слишком часто стал бывать при дворе. Он у нас человек ревнивый, конкуренции у трона не терпит». «Ну тогда ладно», чуть разгладил лоб Ламсдорф. «А то, знаете, Вальдемар всякие слухи ходят». «Насчет меня?» — подивился полковник. «Какие же, к примеру, Владимир Николаевич?» «Мерзкие такие слушки, Вальдемар. Собственно, даже не слухи, а так предположения-с. Впрочем, все это, наверное, ерунда. Вот про меня сколько лет уже сплетничают, и ничего. Как видите, бодр и весел». Однако приподнятое настроение, с которым Лавров ехал в Царское, опало, как тесто на сквозняке. Николай II принял министра и полковника подчеркнуто по-разному. Граф ужироко улыбнулся, изволил пошутить насчет чуть изменившейся формы усов. По полковнику едва мазнул взглядом из-под полуопущенных век и снова воззрился на министра. «Ну, с чем порадуете, граф? Мне доложили, что вы с Лавровым по одному вопросу». Ламсдорф попытался честно отойти в тень. «Ваше императорское величество». Поскольку нынче отличился агент господина полковника Лаврова, полагал бы справедливому вступить часть доклада по важному вопросу ему. Ты граф у себя в министерстве полагай, чуть тряще прервал Николай. А здесь тебя спрашивают, изволь отвечать. Слушаюсь, ваше императорское величество, виновато зачастил министр и раскрыл принесённую с собой папку. Нынче ночью со значком срочно вне всякой очереди В шифровальный отдел министерства поступила депеша от коммергера Павлова из Шанхая. Такая же депеша поступила и в генеральный штаб на имя полковника Лаврова. Со ссылкой на императорский генштаб Японии и агента под литерою А, его высокопревосходительство Павлов сообщает поразительную новость. Она касается одной из последних директив, отправленных Токио своему первому уполномоченному на переговорах в Портсмуте к Амуре. «Позвольте зачитать, Ваше императорское величество». Однако Николай, не вставая с места, уже нетерпеливо тянул к папке руку, и министр скользнув вперёд с поклоном подал императору просимое. Позволю себе заметить, ваше императорское величество, продолжил после короткой паузы Ламсдорф. Позволю себе заметить, что объявленный комурой двухдневный перерыв в приговорном процессе поразительным образом совпадает по времени с получением сей директивы, и понадобился ему, полагаю, для дополнительных консультаций с Токио и президентом Рузвельтом. Наш источник в Вашингтоне косвенно подтверждает глубокую озабоченность Рузвельта после получения им данного известия. «С чего бы господину президенту огорчаться судьбой у русского острова?» – прервался смешком Николай. «Не о Елизаветинской крепости чай речь идет». Форт Елизавета – бывшая русская крепость на острове Кауаи, штат Гавайи, США, построенная под руководством сотрудника российско-американской компании Георга Шефера. Строительство крепости являлось частью плана шефера по созданию на острове колонии и присоединению Гавайев к Российской империи. Однако уже летом 1817 года Кауаи были оставлены русскими под давлением гавайцев и американцев. Если позволите. Лаврову надоела роль молчаливого манекена, и он шагнул вперёд. Если позволите, Ваше императорское величество, то у президента Рузвельта есть повод к расстройству в связи с изменением позиции Японии. Ни для кого не секрет, что американцы и англичане оплатили 40% японских военных расходов. Иными словами, США и Великобритания воевали против России руками Японии. И когда нынче японское правительство пришло к мнению о необходимости подписания мирного договора в состоянии статус-кво, без территориальных приобретений и уступок, и поделилось такими соображениями с американскими посредниками, то те, полагаю, пришли в ужас. Ради чего надо было им тратить столько денег, если Россия ничего не потеряет? В пустую выброшенный бюджет. Смотри-ка, граф как полковник рассуждает. Прямо по-фельдмаршальски? С заметной насмешкой покачал головой Николай. Не хочешь ли к себе в министерство Лаврова взять, а? Лавров побагровел. Будучи ранее поощряем вашим императорским величеством к честному высказыванию своего мнения, высказал я его и нынче. Однако ежели я стал неугоден вашему величеству на своём месте, то вам стоит только дать знать, государь. Ишь ты, какой горячий полковник. Николай, поняв, что глубоко обидел Лаврова, попытался сгладить такое впечатление. Как самовар, так и кипит. Ты на меня обиду не держи, Лавров. Вот у тебя каков стаж в выслуге? 12 лет, считая время учёбы во втором военном Константиновском училище Ваше Величество. Ну вот, а я только 10 лет на троне, улыбнулся Николай. Так что и меня порой учить не грех. Первым оценив царскую шутку, вежливо посмеялся Ламсдорф. Ну а теперь, посмеявшись, давайте к делу, господа, посерьёзнел Николай. Могу я поинтересоваться, Лавров, каким образом твой агент сумел вызнать такую тайну, наверняка тщательно охраняемую? Ненамеренная ли это дезинформация японских спецслужб? Всякое действие имеет свой смысл и цель, Ваше Величество. Ежели считать сигнал о готовности Японии к сей уступке дезинформацией, то вполне логичен вопрос зачем? Чтобы сорвать переговоры и обвинить в срыве Россию? Но все предыдущие действия Японии на переговорах говорят о том, что мир ей нужен более, чем нам. Я тоже не считаю данное сообщение ложным, Ваше Величество. Поддержал Ламздоров. Японская делегация вне сомнения знает о вашей последней телеграмме первому уполномоченному Витта с приказом прекратить переговоры и формулировкой сего как невозможность более ожидать милостивых уступок Токио. Финансы Японии находятся в катастрофическом положении. Между тем Рузвельт ясно дал понять японской стороне, что её упорство исключает вероятность получения кредитов в обозримом будущем. Хорошо, хорошо, господа. Убедили. Но как тогда я должен понимать сие послание от Рузвельта, полученное также на нынче ночью? Не поворачиваясь, Николай протянул назад руку, и сейчас же адъютант вручил ему требуемую бумагу. Передав её Ламсдорфу, Николай закурило поднялся с места, зашагал по залу. Как видите, господа сия депеша была направлена по линии прямой секретной дипломатической связи между мной и президентом США. Он сообщает о том, что японцы собираются ужесточить свою позицию собираются претендовать на весь Сахалин. Президент, обратите внимание, не исключает и возможность притязаний на отторжение части русского Дальнего Востока, включая Владивосток и Находку. Поэтому, как друг у американский президент пишет о том, что если Россия срочно не согласится на предложение Японии отдать ей половину Сахалина и Курильские острова, то наше дело плохо. У него якобы есть секретная информация о том, что японцы собираются ужесточить свои требования. Весь Сахалин и Дальний Восток Обратите внимание, господа. Он пишет, что Япония готова в любую секунду возобновить военные действия, что было крайне нежелательно для нашего престола в условиях экономического кризиса, революции и так далее. Как другу позволил себе Лигоньков ёркнуть лавров. Хорош, друг. Выступая в роли заботливого миротворца, Америка нашла крайне удачный момент для остановки русско-японской войны. Именно в тот момент, ваше величество, Чтобы оба противника остались в Маньчжурии во взаимном противовесе, чтобы территориальный спор между Японией и Россией не исчез и сейчас не служил бы пользой в дальнейшей политике США в Китае. Не любишь американцев, полковник? Устало улыбнулся Николай. А уж мне они как надоели не передать. Лежу, тучат посол их каждый божий день в царском. Хоть на службу бери. Ладно, господа. Ваши сообщения и мнения будут приняты нами во внимание. Агенту своему Лавров, передай по возможности мою монаршую благодарность. Слушаюсь, ваше императорское величество. Звонко щёлкнул каблуками Лавров. Часы-то мы и удалось передать ему, вспомнил Николай. Не было оказии, ваше величество. Не забудь, война-то считай, кончилась, наверное, скоро вернётся. Не могу знать, ваше величество. Для разведчика война никогда не кончается. Ну, дай ему бог. Николай, отпуская Лаврова, холодно кивнул ему головой. Когда за полковником Лавровым закрылись высоченные двери кавалерской столовой Екатерининского дворца, Николай закурил вторую папиросу и стал размышлять, держа ладони на донесение агента Айс Шанхая и депеша президента САСШ Теодора Рузвельта. Едкий дымок заползал в слезящийся глаз императора, сзади тихо вздыхал министр иностранных дел Ламздоров. Императору предстояло принять непростое и даже судьбоносное решение, могущее иметь далеко идущие последствия. Николай покосился на крупномасштабную военную карту Дальнего Востока со специальными пометками, раздраженно дернул щекой, негромко бросил застывшему у порога залы адъютанту «Секретаря дежурного ко мне». Адъютант бесшумно канул за дверь и через пару минут пропустил в зал у секретаря с письменными принадлежностями. Глубоко поклонившись, чиновник присел на краешек стула за соседний стол, раскрыл бювар, проверил перо и замер в ожидании. Пиши. Его высокопревосходительству первому управляющему российской делегации на мирных переговорах, господину Витте Сергею Юльевичу. Руководствоясь исключительно доброй волей и стремлением как можно скорее покончить с кровавой войной, повелеваю. Не дожидаясь новых предложений японской стороны, начать первое после очередного перерыва заседание уполномоченных России и Японии с заявлением о нашей готовности к разделу острова Сахалин, с тем, чтобы южную его часть оставить за Японией, отвергнуть притязания японской стороны на денежную компенсацию за северную половину острова. и считать сие последней уступкой у России. К сему Николай. Закончив диктовку, император осторожно тронул незаметный под густой шевелюрой шрам на правой стороне головы. След от скользящего удара самурайским мечом в японском городишке Отцу, полученного им в далекой юности. Тогда нападение на наследника российского престола едва не положило конец робкому сближению двух соседних государств. Секретарь ждал всем своим видом вражая готовность немедленно отправиться в дворцовую телеграфную контору для передачи царской депеши в далёкую Америку. Однако Николай медлил, не отпуская его. Ещё не поздно было переписать указание главному управляющему. Всего-то на всего приказать Витте дождаться на прерванном раунде выступления главы японской делегации Камуры. Проходи, Лавров, проходи. Сделав приглашающий жест, генерал-губернатор Трепов остался сумрачным, присесть не предложил. Догонька ты в царских хоромах задерживаешься. Я уже и ждать устал. Виноват вашего высокопревосходительства. Не вдаваясь в подробности царской аудиенции, ответил Лавров. Ну как служит, Лавров? Стараюсь вашего высокопревосходительства. Плохо стараешься, полковник. — покачал головой Трепов. — Нарекания на тебя поступают, нехорошо-с. — Позвольте осведомиться, какого рода нарекания поступают и от кого ваше высокопревосходительство. — С департаментом полиции общего языка найти не можешь. С их шпионским подразделением сотрудничать не желаешь. — Позвольте доложить ваше высокопревосходительство. На эту тему не столь давно я имел беседу с его величеством. и получил от него заверение в том, что он разделяет мои убеждения о невозможности распыления сил и дублирования усилий моего разведочного отделения полицией. «Ишь ты! Государем, стало быть, прикрываешься! А все ли справедливо ему доложено было, Лавров? Сам знаешь, по-разному доложить можно. Ладно, оставим пока это». Трепов пошуршал бумагами на столе, нашел нужный и снова поднял на полковника тяжелый взгляд. А скажи-ка мне, полковник, где ныне пребывает твой офицер подпоручик Новицкий? Новицкий? Он в положенном по закону отпуске Вашего Высокопревосходительства. В отпуске, покивал Трепов. И где именно он пребывает? Не могу знать. Товарищам своим он вроде говорил, что собирается к родителям престарелым в поместье. А в чём непорядок с подпоручиком Новицким, Ваше Высокопревосходительство? Ты мне смеешь вопросы задавать, полковник? Хрипло задышал Трепов. Ты что, Лавров? Жандармский мундир носишь, а что перед тобой командующий отдельным корпусом жандармов забыл? Обнаглел, каналья! Никак нет, не забыл ваше высокопревосходительство. Лавров сжал зубы так, что на скулах заиграли желваки. Ну а коли не забыл, так и позволь отвечать, где Новицкий? В отпуске. Где точно не могу знать вашего высокопревосходительства, виноват. Не знаю, что стало быть с угрозой, повторил Трепов. А ну подойди-ка поближе, полюбойся на немецкие да на французские газеты. Генерал-губернатор рывком подвинул на край стола стопку свёрнутых газет. Сделав два шага вперёд, Лавров перебрал газеты, смотрелся в фотографии, на которых рядом с Витте был запечатлён Новицкий. Ну что, узнал? По-немецки и по-французски, разумеешь, Лавров? Тогда можешь почитать, что про твоего подпоручика пишут. Про его геройство в деле спасения господина Витта. Только почему твоего Новицкого в газетах Горюновым называют, а? Человек на фотографиях имеет определенное сходство с подпоручиком Новицким, ваше высокопревосходительство, пожал плечами Лавров. Но снимки нечеткие, и утверждать, что на них изображен именно Новицкий, я бы не рискнул. Ежели на то будет ваш приказ, ваше высокопревосходительство, то по возвращении Новицкого из отпуска я проведу самое тщательное служебное расследование. Значит, не признаешь, упорствуешь. А вот иные люди Новицкого сразу признали, сомнений в его личности не имеют. Ну, Лавров, давай-ка, брат, по-хорошему сделаем в память о твоих былых заслугах. Садись и пиши. Что писать, ваше высокопревосходительство? Сколько заплатил тебе председатель комитета министров за организацию его охраны? Во сколько серебренников ты честь офицерскую оценил и Новицкого понудил заняться отхожим промыслом? Вас оскорбляет меня ваше высокое превосходительство. Я не давал повода, я оставляю за собой право обратиться с жалобой на имя его величества. Обращайся, Лавров, обращайся. Одно тебе скажу, не успеешь. Представление на тебя уже в канцелярии его величества. Не отмоешься. И свидетели нашлись, и сумма выяснена. А предстоит тебе, брат, как говорится, дорога дальняя, докозённый дом в городе Тифлисе. Вот приказ о твоём освобождении от должности начальника разведочного отделения и переводе в Тифлисское ГЖУ. Всё Лавров. Трепов прихлопнул ладонью по столу. Дело о сдашь подполковнику Ерандакову в 24 часа. Увидит тебя в Петербурге послезавтра не без суд. Направлю материал на суто офицерской части по новому месту службы. Ступай. Само собой, разумеется, возвращение из царского села прошло для Лаврова в мрачных размышлениях. Удар был сильным и неожиданным. Стало ему понятна и заметна холодность императора. Не было сомнений в том, что Трепов успел представить ему вольность с командировкой на Витского в нужном ему свете. около получаса Лавров кружил возле своей или уже не своей конторы. Несколько раз решительно вздохнув, шёл к знакомым дверям, но шаги замедлялись как-то сами собой, ноги наливались тяжестью и отказывались переступить порог. Что он скажет своим офицерам? Своим разведчикам? На кого их оставят? Сделав очередной круг и повернув к конторе, он заметил в дверях крупную фигуру. Медников стоял, прислонившись к сику, жевал зубочистку и не смотрел в сторону полковника, но Лавров сразу понял. Евстратий ждёт его. Деваться было некуда, не убегать же, как нашкодившему мальчишке. Приободрился, шаг напряжинил, подошёл малоцевато, а взглянул в лицо Медникову виновато, будто и вправду что-то плохое сделал. Эй, а я, между прочим, уже давно вас засёг господин полковник, буркнул Медников. Ребята выскочить за вами порывались, я не пустил. Вижу, что-то стряслось. Говорю: "Погодите, дайте человеку в себя прийти". Пришёл? Пришёл, говорю. Пошли тогда, а то ребята не знают, на чьи имена рапорты писать. Этот заменщик твой уже прибыл. Бумагу предъявил? В кабинете шурудит, как будто от дома у себя. Фу! Лавров улыбнулся одними глазами, обнял Медникова за плечи, задержался на пороге. «Какие рапорты?» — нарочито строго поинтересовался он. «По какому поводу?» «Как по какому?» — поразился Медников. «Не желают ребята под Ерундакова этого идти. С вами хотят службу продолжать». Контора встретила Лаврова улыбками, бодрыми, унылыми, сочувственными. Кто толпился у окна, высматривая начальника, поспешно отскочил на середину присутственного помещения. Кто сидел за деревянным барьером, молодцевато вскочил. В гуле здравия желаем яростно щелкали каблуки, хоть и были все офицеры разведочного отделения в статском. «Здравствуйте, господа, здравствуйте!» Лавров кинул к козырьку ладонь. «Через десять минут попрошу всех ко мне наверх. Медников, ты со мной!» Открыв дверь в кабинет, Лавров на пороге приостановился, не спеша стягивая с пальца в перчатки. В его кресле вольготно расположился незнакомый офицер с погонами подполковника на жандармском мундире. Он с любопытством разглядывал немногочисленные бронзовые безделушки. Чернильный набор, подставку под ручку-самописку в виде змеи, зажим для записок в форме распластавшейся жабы. При виде Лаврова офицер не слишком поспешая поднялся. оправил мундир, дёрнул набриа лининым пробором на голове. Имею честь рекомендоваться подполковник Ерандаков. Прибыл для вступления в должности прохождения службы согласно приказу командующего отдельным корпусом жандармов его высокопревосходительства генерала Трепова. Здравствуйте, подполковник, кивнул Лавров. Знаю, наслышан уже. Позвольте на приказы о вашем назначении взглянуть. Благодарю. Ага, ну правильно. А то я испугался, что не так его высокопревосходительство в царском понял. Лавров бросил гербовую бумагу на стол, сверху положил свои перчатки, улыбнулся подполковнику самой сердечной улыбкой. В приказе, как и у меня, написано о принятии дел в 24 часа. А в вашем экземпляре подполковник нет отметки военно-учётного отдела генерального штаба. Куда же вы так спешите, Василий Андреевич? Без дозволения проникли в мой кабинет, расположились без оформленного допуска секретной части за моим рабочим столом, где вполне могли быть бумаги конфиденциального свойства. Господин полковник, — побагровел Ерондаков, — полагаю, что сей разнос да еще в присутствии младшего чина не красит ни вас, ни меня. Получив приказ о немедленном вступлении в должность, я счел своим долгом. Службу плохо знаете, Ерондаков, — оборвал Лавров. «Извольте отнести сей приказ в военно-учетный отдел генштаба, зарегистрировать его там, и только после этого явиться ко мне для представления и приема дел. Свободный подполковник!» Лавров подчеркнуто отступил в сторону, освобождая для заменщика проход к двери. Побогровев еще больше, тот схватил круглую шапку и кинулся на выход. «Господин подполковник!» словно хлестнул его вслед бичом Лавров. «Как я погляжу, вы и уставом пренебрегаете?» Как должно офицеру покидать служебный кабинет старшего по званию? Чуть помедлив, Ерандаков поправил на голове шапку, молодцевато крутанулся на каблуках, кинул руку к виску. Разрешите быть свободным, господин полковник, проскрежетал он. Разрешаю. Разрешаю и рекомендую Ерандакову не слишком спешить со своим возвращением. Прогуляйтесь, остыньте по дороге. Дверь за Ирандаковым с треском захлопнулась. Ловка ты его, Володя, откашлялся Медников. Такое обращение к начальнику он позволял в исключительных случаях и только с глазу на глаз. Вот гусь, не успел появиться, как в кресле развалился, по столу шарит, как в своих карманах. Тебя-то куда переводит Владимир Николаевич? В Тбилис возвращают, брат Медников. И даже не на прежнюю должность, а заместителем начальника губернского жандармского управления. Да что такая анемилость? Пронюхал как-то его высокопревосходительство Проновицкого Евстратий. Как ума не приложу. Фотографии из берлинских и парижских газет предъявил, ну это же ерунда. Андрей там не позировал, самого в расплох, видимо, застали. Он на снимках лицо прикрывает. Его и не признаешь, там ежели точно не знать. Генерал несколько раз уж и рот открывал, чтобы припасенным козырем прихлопнуть. Да, видать, не может свое знание обнаружить. Может, депешу нашу в Минск перехватил и шифр расколол? Там имена указаны. Тогда и к нападению на Дубровина у него пристежка есть. Депеш-то на имя Горюнова отправлено, напомнил Медников. В штабе разве что гнида нашлась от правителя, указала. Это вряд ли Евстратий. К кодовому журналу только у трёх человек в генеральном штабе доступ имеется: у министра, его товарища и у старшего телеграфиста. Пока ясно одно: Трепов имеет к покушению на Витто самое прямое отношение. А Новицкий им операцию сорвал. Вот и загоняют меня в Тбилис, потому как остального предъявить не могут, чтобы сами мне раскрыться. Ладно, послужим и в Тбилиси. Там хорошо, спокойно, кадры все старые, проверенные. Меня ты заберёшь, господин полковник, по старой дружбе. Лавров обнял Медникова за плечи, глухо похлопал ладонями по спине. Спасибо за верность, брат Евстратий, но нельзя тебя отсюда пока уходить. "Это почему?" набычился Медников. "Я человек вольный, на офицера экзамен ещё не сдал. Мне желаю под ярандаково идти, Володя". "По-человечески тебя понимаю, Медников". И не волить остаться не могу. Прошу просто. Подполковник человек тут новый, усердный, видать. Как бы ни напортачил от своего усердия. Мы с тобой 3 года работу налаживали, локти и морды свои в кровь били. Неужели тебе не жалко, ежели всё от неумелого руководства прахом пойдёт? Да и на утром чую, не надолго ссылка моя. Гледишев вспомнят Лаврова. Снова в столицу призовут. в кабинет начали заходить офицеры разведывательного отделения. Многие держали в руках уже написанные рапорты об увольнении со службы или о переводе. Друзья, господа офицеры, развёл руками Лавров. Право я благодарен за личную верность, но так всё-таки нельзя, господа. Во-первых, я не могу при всём желании взять с собой в Тбилис всех желающих. Там же люди живые на вакансиях работают. Их-то куда? А во-вторых, вы не мне, не Ерандакову служите, а отчизне, государю императору. Зачем же Петербург бросать на произвол? У нас здесь дел сколько незавершённых осталось. Помогите новому начальнику в курс войти быстрее. Офицеры зашумели, продолжая возмущаться произволом высокого начальства. Лавров терпеливо улыбался, наконец посторожал. Господа офицеры, Вот тут я уловил в общем шуме голоса, призывающие скрыть от нового начальника уже внедрённую вами агентуру. Мол, на всё готовенькое пришёл. Да, послужили мы неплохо. Многое сделать успели. Но сделать ещё больше предстоит. Война с Японией, почитай, закончилась. Вот вам и возможность к следующей подготовиться так, как должно. Агентуру стало быть от господина подполковника не прятать. Другое дело, если он не рационально с агентами нашими обходиться станет, тогда спасайте их. И последнее. Всех сегодня вечером приглашаю в ресторацию. Есть законный повод новую дорожку старому начальнику обмыть, как следует. А пока наводите в своих конюшнях порядок, чтобы новый начальник меня вслед вашей нерасторопностью не поприкнул. Всё, господа офицеры, до вечера. Простите, но мне немного поработать требуется. проводив офицеров Лавров прошёлся вдоль шкафов, трогая сильными пальцами обложки наблюдательных дел и оперативных разработок досье и справок. Открыл сейф, сверил с описью хранимые там секретные документы. Достал и положил на стол тонкую папку личного дела и обзорную справку военно-учётного отдела. Справка содержала данные на весь начальствующий состав губернских и городских жандармских управлений и обновлялась штабом раз в полгода. Заперев дверь, Лавров нашёл в справке имя своего заменщика. Потомственный дандский казак окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище, выпущен хоронжем в 16-й дандский казачий полк. Воевал, участвовал в китайской кампании 1900 -го года. Потом перевод в отдельный жандармский корпус, служил адъютантом в Тульском ГЖУ, помощником начальника Киевского управления. Заведовал розыскным пунктом в Николаеве Начальствовал в Нижегородском охранном отделении, откуда и был прикомандирован к Петербургскому городскому жандармскому управлению. «Там, выходит, и сыскал его трепов», — подумал полковник. «Интересно, какими критериями руководствовался генерал-губернатор?» Перевернув страничку, в графе особой отметки Лавров нашел искомый ответ. «Так, в Николаеве привлек группу молодых рабочих для организации под своим началом мастерской по изготовлению бомб, каковую позже с Великой Помпой сам же и обнаружил. А в Нижнем Новгороде, ты гляди-ка, организовал подпольный и горный дом и содержал при нем шулеров. Платил им из спецфондов жалования. Начальство объяснил, что пошел на это с целью привлечения новой агентуры, ловя нужных простаков на денежный крючок. М-да. С полгода ловил, выходит. Сливки для конспирации снимал, и в итоге ни одного за агентуриного. Всё понятно, ваше высокопревосходительство, хмыкнул про себя Лавров. Без труда мог найти на мою должность кристально чистого человека, а посадил Замаранова. Ясное дело, за Замарановым управлять легче. Отодвинув брезгливо справку, он раскрыл тощий до сиянага сферы. Тобиш наберга Михаил Карлович, суперсекретного и единственного пока агента разведывательного отделения в глубоком тылу врага. А вот тебя, Бергушка, я и рындаковуня отдам, решил Лавров. Не для того ты в клятой Японии вживался в образ перебежчика, чтобы однажды вызвали тебя в славный город Петербург и обвинили по старым грехам, которые еле разобраться и не грехи вовсе. Но кто разбираться станет? Лавров звонком вызвал курьера, спросил у него пару особых конвертов с ургуча специальную прошивную проволоку. В один конверт запаковал досье о Гасфера, прошил проволокой и наложил сургучную печать. Надписал: "Выведен в глубокий резерв. Основание личное повеление его императорского величества 1905 года, августа месяца". "Бог простит", подумал он. А проверять государю никто не пойдёт. Во второй конверт засургучил коробочку с царским брикетом и коротким письмом о гасферу. Надписал коммергену Павлову в Шанхай. Личный подарок его императорского величества. Передать герцогу Михаилу Карловичу. Велел курьеру собираться и отнести один конверт в почтово-дипломатическую экспедицию Министерства иностранных дел для срочной отправки адресату. Второй в секретный сектор дела производства военно-учётного отдела Генерального штаба. Витте вернулся в Петербург 16 сентября 1905 года. Задержавшись лишь на несколько дней у императора Вильгельма в Берлине, на вокзале его встретили знакомые и незнакомые лица. Толпа была большая, и Витт с большим трудом добрался до пододанного автомобиля. Кто-то из толпы экспромтом сказал приветственную речь. Было утро. Петербуржцы преимущественно сидели по домам, опасаясь революционной горячки, охватившей северную столицу. Однако многие прохожие, узнавшие автомобиль и самого Витта, приветствовали скромную процессию. В тот же день Витте был у министра иностранных дел Ламсдорфа, а уже на следующий день он получил приглашение приехать к императору в финляндские шхеры, где тот находился на яхте «Штандарт» со всем августейшим семейством. Государь принял Сергея Юльевича у себя в каюте, поблагодарил за успешное окончание крайне тяжелого поручения. Здесь же Витте был приятно удивлен, узнав, что возводится в графское достоинство — На другой день был опубликован соответствующий указ, возбудивший всё общество. Все левые остались недовольны тем, что мир в Портсмуте не был так позорен, как вся война. Правые газеты опять начали трубить о том, что Витте, заключив мир, сделал ошибку. Особым нападкам граф был подвержен за уступку южной части Сахалина. Именно с этого дня Витте стали называть графом Полусахалинским. Эту остроту немедленно подхватили военные царедворцы и прочая военно-дворцовая челядь. которая делает карьеру, занимаясь дворцовыми кухнями, автомобилями, конюшнями, собаками и прочим. На третий день в разгар травли Витта он нанес визит в некое перестраховочное товарищество по адресу улица Таврическая, 17. Там он с огорчением узнал, что полковник Лавров более не служит и переведен в Тифлис. Зная, что поездка в Америку под поручика Новицкого была большим секретом, Витте не решился сказать кому-либо в конторе об истинной цели своего визита. И уже садясь в свой автомобиль, был деликатно остановлен выскочившим из конторы сотрудником в штатском. Ваше сиятельство, меня зовут Медников, я в страти Палч. Прошу прощения, но не дадите ли вы какие-нибудь сведения об Андрее Палче на Вицком? Вид тень недоверчиво покосился на Медникова. Помедлил с ответом. Вам не нужно меня опасаться, ваше сиятельство. Только мы с господином полковником знали об истинной цели срочного отпуска Андрея. о том, что он взял на себя обязанности вашего телохранителя в этой поездке. Тогда прошу в автомобиль, господин Метников. Я должен сообщить вам очень печальную весть о Новицком. Автомобиль фыркнув сизым дымом тронулся с места и остановился в двух кварталах от конторы в безлюдном переулке. Там вид, не скрывая слёз, рассказал о последних минутах подпоручика на борту парохода Кайзер Вильгельм Великий. Вот оно, значит, как. протянул Медников. Нету больше Андрея Киновицкого. Да. Адрес его родителей я вам сейчас продиктую. Записывайте. Тверская губерния, Торжок. Имение Новицких, примерно в 4-5 верстах от Торжка. Благодарю, господин Медников, и простите меня ради бога, что не уберёг вашего Андрея. Ничего, ваше сиятельство. Служба у нас такая. А Лаврову я сам сообщу. Значит, и могилки Андрейки нету. Атлантический океан стал его могилой, господин Медников. Прощайте. На четвертый день своего пребывания в Санкт-Петербурге новоиспеченный граф Витте исчез, прервав череду приемов по случаю своего возвращения из Америки. Сергей Юльевич никому не сообщил ни о причине внезапного отъезда, ни о предполагаемых сроках возвращения в столицу империи. На шестой день Таржовский уездный предводитель дворянства любезно подвёз графа Витта в имение Новицких, которое скорее напоминало небольшой сельский дом. Услыхав стук колёс, старики, ожидавшие со дня на день приезда единственного сына, выскочили на отчаянно скрипящее крыльцо. И с удивлением увидели вместо сына столичного сановника, очень похожего на председателя комитета министров Витта. Через 5 минут старики уже плакали на запущенной веранде. Вместе с ними плакал и столичный садовник. Он пробыл в имении 3 дня, всё время отчаянно ломая голову над тем, как убедить стариков принять пожизненный пенсион. Однако Сергей Юльевич ведь-то не был бы блестящим оратором и дипломатом, если бы не смог решить эту задачу. Эпилог. проводив японского разведчика в Токио, Агосфер не знал, чем себя занять в ожидании приезда Настеньки и сына Андрейки, а сам отвердо обещал ему в ближайшее время переправить его семью в Шанхай. Он много гулял по этому своеобразному городу, не обращая нынче внимания на нищих, бродячих торговцев, сапожников, которые все еще несколько дней назад состояли на жаловании у могучей пятерки и доносили ей обо всем, что делается в Шанхае. Забредя как-то к торговцу чаем Соломону,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 То есть как это не значится? Нахмурился Агасфер. Вот он я. И не значишь? А что с полковником Лавровым? Не могу знать, Михаил, развёл руками Павлов. Петербург далеко, знаете ли. Очевидно, переведён на новое место службы. Если хотите, могу попытаться выяснить, но дипломатическая и военная разведка сотрудничали только в военное время, Михаил. Нынче мир,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 Раскрыв коробочку агасфер вытянул оттуда за цепочку тяжёлую гирю бригетта с царским вензелем. Ого, прямо царский подарок, оценил Павлов. Позвольте поближе глянуть. Не прямо, а действительно от государя, машинально поправила Гасфер. Я, пожалуй, пойду, Александр Иванович, кое-скоро не при делах оказался. А часы пусть у вас пока полежат, хорошо? Семью встречу, устроюсь. тогда заберу. Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing.